Жанна, после сцены в кабинете Мисюрова терять мне было нечего. Проклова словно почувствовала мой настрой. Нет, она не рвалась провести сеанс психотерапии. Анна с нетерпением смотрела на микрофон. Как у всякого хорошего спеца, у нее были свои идеи, которые хотелось донести до как можно большего количества людей. Своя миссия. Это читалось в ее глазах, в напряженной позе, в том, как она постоянно крутила в руках шариковую ручку. Мой психолог нервничал. Как и все, кто оказался перед микрофоном, она чувствовала бескрайние возможности, которые он давал. Прямой эфир — прямая дорога в чужие умы и души. И благодаря мне у нее появилась возможность достучаться. «Анна, кто к вам обращается чаще всего?» Оставив традиционную чашечку эспрессо в стороне, начала я. «Обращаются чаще женщины. Многие мужские проблемы успешно решают врачи-урологи, да и фармакология сейчас шагнула достаточно далеко. «Шагнула для них и для нас?» «Хоть я и знала ответ на этот вопрос, но слушателей и стоило подготовить». «Для мужчин». Губы Прокловой тронула улыбка. «Добрая, как у девчонки. Даже жалко стало, что радио не может передать видеоряд. Причина, как я понимаю, не в любви фармакологов к женщинам». Я улыбнулась в ответ. Женщинами все несколько сложнее Наша сексуальность зависит от кучи эмоциональных факторов В свое время компания Pfizer потратила миллионы долларов На разработку аналога Viagra для женщин Но исследования лишь подтвердили, что химическим путем решить проблемы невозможно Мозг наш, враг наш Именно И с какими жалобами чаще всего обращаются женщины Чувствуя, что вступление можно заканчивать, я подтолкнула врача к основной теме эфира С разными, в зависимости от возраста, наличия или отсутствия постоянного партнера, но она на секунду задумалась. У большей части моих клиенток, которые приходят не за разовые консультации, а за терапией, проблемы одинакового характера. Они не получают удовольствия от близости. Находясь в связи с сексуальными, активными мужчинами, они ощущают себя неполноценными, и с этим мы работаем. Такой ответ был уже ближе к тому, что я хотела услышать. В голове против воли возник образ Руслана. Вот ведь парадокс. Близость с ним принесла мне самую яркую разрядку в жизни, но ну, о чувство душевной неполноценности не удавалось избавиться, как я ни старалась. И проблему с неполноценностью можно решить? Прогоняя ненужные сейчас мысли, я взглянула на Проклову. Пора было ей начать говорить о важном. Конечно, Существуют методики по развитию женской чувственности. За несколько месяцев почти любую женщину можно научить получить оргазм. Наверное, для некоторых это кажется фантастикой. Преодоление недоверия – первая ступенька на пути к женскому счастью. Дальше, как в обучении ребенка ходить. Вначале ползаем на попе, учимся прикасаться, ощущать свое тело. Потом первые неуверенные шаги и падения, борьба со страхами и прошлым опытом. После более уверенное движения. В удовольствие. Фраза прозвучала шаблонно, и пока наши слушатели не переключились на другую волну, я перехватила инициативу. «И вы работаете только с женщиной, не задействуя ее сексуального партнера?» «Нет», — спохватилась Анна. «Основная работа, конечно, ведется с женщиной, но ее партнер тоже получает инструкцию». «То есть женская неудовлетворенность — это не только ее внутренняя проблема». Чаще всего виноваты обе стороны. Страх полового бессилия блокирует в мужчинах любые сомнения в их действиях. Каждый второй представитель сильного пола скорее обвинит во фригидности женщину, чем позволит себе усомниться в собственных навыках и технике. Например, в чем я увеличила температуру беседы? Согласно последним исследованиям, лишь треть мужчин готовы на оральные ласки. А помочь женщине получить клиторальный оргазм способен вообще только каждый пятый. Анна на секунду прервалась. Она будто взвешивала в уме говорить дальше или смолчать, но профессионал победил. В силу строения организма многие женщины способны только так испытывать оргазм. И если им не попадается этот один из пяти, проблема неизбежна. Как гончая, почуявшая дичь, я вся напряглась. Миссюров может выесть мне мозг чайной ложечкой, натравить на меня продюсеров, но последний эфир точно не пройдет незамеченным. Вы хотите сказать, что наши мужчины не умеют пользоваться языками и пальцами? Чтобы слушателям было понятно, я уточнила. Не все, но многие уверены, что достаточно члена. Мне казалось, что сексуальная революция и порнофильмы уже давно расширили наш кругозор. Женщине достаточно попросить. Отчасти это так. Но у медали две стороны. Я уже говорила, что мужчины боятся усомниться и делают ошибки. Женщинами все похоже. Только наоборот. Я выдвинула подбородок, намекая моему замечательному врачу уточнить последнюю фразу. «Женщина слишком не уверена в себе, чтобы просить». Продолжила она. «Они придумывают сотни причин, чтобы разъяснить, почему их мужчины с ними. А вот поверить, что они действительно желают их, что им не все равно, трудно. А ведь все проверяется так просто. Тело не умеет лгать, ни женское, ни мужское». Она еще что-то говорила, рассказывала о доверии, терпении, но слова будто не долетали до меня. Задумка проучить Миссюрова вернулась бумерангом. Тело не умеет лгать. Одна единственная фраза, но я уже не могла не думать о ночи с Серебряковым. Перед глазами пролетали мгновения нашей близости, как Руслан прикасался ко мне, как обессилив сжимал в объятиях, как ругал себя, но не мог остановиться, тело не лжет. Что это было? Банальное влечение? Или притяжение Руслана ко мне хоть немного было похоже на мое собственное безумие? До слез хотелось верить в последнее. Душу бы отдала за шанс получить хотя бы кусочек его души. Я бы уместилась даже на пятачке. Как ныряльщик, экономила бы дыхание и дышала им. Растянула бы каждый миг на годы жизни. Засыпала и просыпалась, зная, что у меня есть свой пятачок. Искушение поверить и холодный разум разрывали на две части. Как и в случае с прикосновением к спине, с моим много раз проверенным тестом на близость ничего не было ясно. Серебряковым от всего моего прежнего опыта вообще не было никакого толка. Система опознавания свой-чужой отказывалась работать, а поднять трубку, чтобы услышать любимый голос, у меня не хватило храбрости. Слабачка.